глава 87 как раз в ту секунду когда я собираюсь закрыть почту телефон звякает Сначала с довольным удовлетворением я решаю, что это папа ведь он вечно сходит с ума по каждому поводу и отвечает со скоростью света. но это новое письмо от акселя от Аксель Драк Марена собака .ком. кому ли ин. sandalwoodred, собака.gmail.com Тема без темы. Зимой столько всего произошло, столько всего, что мне хотелось с тобой обсудить. У меня такое чувство, что я каким-то образом тебя подвёл. Кое о чём я хотел спросить тебя целую вечность. Что, чёрт возьми, произошло на зимнем балу? Из глубины души поднимается целая россыпь «Грязных оттенков, пачкающих всё вокруг облепиховым коричневым. Иногда Аксель бывает таким тугодумом, что мне хочется взять и встряхнуть его. Можно подумать, это я исчезла из его жизни и начала с кем-то встречаться, с кем-то отвратным. Дважды. К чёрту Акселя. И к чёрту Лиан. Надеюсь, они там счастливы». Гнев просачивается ниже, проникая в кисти рук. Я пролистываю свой скетчбук и рву те картины, которые нарисовала для него в течение этой поездки. Вслушиваюсь в резкий приятный звук рвущихся страниц. Измельчаю каждую из них, промасливаю бумагу пальцами. «Что, чёрт возьми, произошло?» «Это ты мне скажи, Аксель?» А затем мой мозг отправляется туда. Снова баламутит эти последние месяцы, поднимая их на поверхность, заставляя вновь их вспоминать.